Сыр голландский, объявил Прозоров. — Существует мнение, что кводки лучше рокфор, но при наличии маринованных опят голландские предпочтительнее. Он сунул руку в открытую пасть цекваяжа, вытащил поллитровую банку, снял пластмассовую крышку, понюхал и произнес Благороднейший гриб. Станция Суходрев, Калужской области, Девственные леса, Древняя Русь. Напоследок на столе появился шматок копченого сала с розовыми прожилками. Через полчаса совместной беседы за общим столом всем уже казалось, что они давным-давно знают друг друга. Водка, отказавшаяся на вкус и в самом деле превосходный, была выпита в два приема — за первое знакомство и за улучшение жизни. Несмотря на обилие еды, стол после того, как пустая бутылка перекочевала в мусорное ведро, как-то внезапно осиротел. Выждав необходимую паузу и дав друзьям немного погрустить, Прозоров докурил трубку, и снова направился к заветному саквояжу. «Теперь предлагаю по традиции выпить за женщин», — сказал он, возвратившись к столу и откручивая жестяную пробку. «Как-никак, во вселенной нашей доминирует женское начало. Вы, Верещагин, как художник, должны это чувствовать интуитивно. Ученейший же друг наш Чиркин, вероятно, — Согласиться с нами, что и экспериментальная физика стоит на тех же позициях. Верещагин молча кивнул. Вселенная процентов на 99 состоит из женского начала, подтвердил Черкин. Это, впрочем, не научный факт, а мое личное мнение. Ну что же. Если мнения троих людей совпадают, то имеются все юридические основания считать это мнение доказанным научным фактом, — подытожил прозрав. За женщин, друзья! Все встали, чокнулись чашками, выпили и снова потянулись к закуске. Поздно ночью, когда наивные и простодушные коллеги его, Чиркин и Верещагин, крепко и надежно спали, валетом уместившись на диване, Иван Васильевич Прозоров приступил к основной своей работе. Он прошел полутемным коридором к служебному кабинету, в котором так недолго довелось когда-то посидеть покойному Акиму Корыстному. Оглядел дверной замок и перебрал связку ключей, отыскивая нужный. По крайней мере, пять ключей могли подойти к замку. «Ну, с Богом!» — тихо пожелал сам себе прозрав, и, к вящему его удовольствию, первый же ключ из пяти отобранных им легко вошел в скважину и повернулся с мягким, мыслинистым звуком. «Отличная, благоприятная примета». Усмехнулся Иван Васильевич и беспрепятственно прошел внутрь. Был бы только он здесь, не вынесли бы его по скудоумию в какой-нибудь далекий подвал. Сейф был на месте. Он стоял в дальнем углу под вешалкой. И был он небольшой, коричневого света, самый с виду обыкновенный. Именно такой, каким и описывал его ада. Дверца его была чуть приоткрыта, внутренность абсолютно пуста. — слонатовые и не приметили, — пробормотал Прозоров, укладывая сейф, накрытый жестким ковровым покрытием пол и внимательно приглядываясь к его днищу. — Здесь, в днище, в самом неприметном уголке, Должно было находиться спрятанное под слоем краски заветное отверстие. И отверстие это тоже было на месте. Иван Васильевич скрыл тайник, извлек оттуда аккуратную плоскую коробочку, взвесил ее в руке. — Не слишком весомо для Кощеевой смерти, — усмехнулся он, — запихнул коробочку в карман, установил сейф на место и также тихо покинул помещение. Свидетели и заявленцы В тот роковой февральский день Лев Евгеньевич Злобин, сосед художника Верещагина по лестничной площадке, возвращался домой довольно поздно, в очень мрачном настроении. И дело было не только в том, что не задалась рыбалка. Неприятности начались с того, что, отправившись с утра пораньше за город, он чуть не опоздал на электричку. А когда подходил к своей даче, то еще издалека заметил, что к калитке его ведут чуть припорошенные снегом глубокие следы. Причем следы петлистые и извилистые. И кое-где, — приметил Злобин, — даже оттиски растопыренной громадной пятерни. Явно злодейские следы, — подумал почему-то Лев Евгеньевич, и оказался совершенно прав. Замок на калитке был сорван, дверь в охотничий домик распахнута. красть то собственно, было нечего в этом домике, ибо... Предвидя зимнее нашествие варья, Злобин всегда увозил в город все, представляющее хоть какую-то ценность. Однако, как он и предполагал, жалье его было изрядно и цинично обесчащено. На кругом столе, точно посередки столешницы, красовалась большая мерзлая пирамидка. В позапрошлом году Случилось то же самое. По-видимому, воры, не найдя добычи, совершали подобное непотребство с досады. Тьфу ты, черт! — выругался Лев Евгеньевич, радуясь тому, что, по крайней мере, хоть окна не разбиты, и скинул с плеча ящик. Он вытащил из нагрудного кармана связку ключей, затем сходил в сарай за лопатой быстро управившись с неприятной работой, отнес находку в компостную яму, затем припер дверь домика Штакетиной и бодро пошагал к озеру. Озеро было совершенно пустынно, несмотря на выходной день, и это немного удивило Злобина. Обычно здесь удили рыбу мужики из села Запоева. Теперь же ни единого человека не виднелось на этом берегу, и не на том. Впрочем, кое-какое движение приметил Лев Евгеньевич у ближнего берега, когда обвык глазами и перестал щуриться. Там, за осинником, у самой полыньи стоял колесный трактор, а подле него хлопотали две мужские фигуры. Фигуры эти были согнуты. Они как будто пытались что-то поднять с земли, что-то восково-желтое. Но, по-видимому, это восково-желтое все время высказывало из неуклюжих рук. Видно было, как один из мужиков то и дело спотыкался и падал ничком. Злобин от отчета сильно забеспокоился и бросился в дом, а где хранился у него бинокль, которую он всегда брал с собой с той практической целью, чтобы, не вставая с места, время от времени отслеживать улов других рыбаков и таким образом примечать добычливые места. Наведя резкость и приглядевшись, Лев Евгеньевич хотел было сглотнуть от волнения слюну но почувствовал, что во рту внезапно все пересохло. Увиденное было настолько ужасным, что Злобин крепко зажмурился, отстранил от глаз проклятый бинокль и отступил в простенок между окнами, боясь, что его тоже могут заметить с той стороны.